Глава третья. В бизнесе как на войне, говорят многие. Мой отец, Владислав Громов, предпочитает вести дела цивилизованно, но даже у него на этом поле есть враг, с которым они находятся в перманентной готовности к нападению. Владимир Благов. Папа говорит, что если этот человек появляется на горизонте, сделка на 50% не выгорит. Я лежу на кровати в номере отеля и изучаю потолок, отчётливо понимая, что отцу ещё повезло. Появление Данила Благова сводит шансы на то, что мой отпуск будет хорошим, практически к нулю. Интуиция меня редко подводит, а сейчас она вопит об опасности. В немом бессилии бью кулаком подушку. Ну что за дурацкая ирония судьбы? Каникулы мечты с любимым парнем стремительно летят в трубу. по вине сына злейшего врага моего отца. Я чувствую, что благов здесь для того, чтобы всё испортить. И меня злит, что я ничего не могу с этим поделать. В расстройстве закрываю приложение для бронирования отелей и откладываю телефон. Свободных номеров в других местах на курорте на новогодние каникулы нет. Я не привереда, и сейчас особые обстоятельства. Но вряд ли Сашка согласится переехать в хостел на высоте 1100 м над уровнем моря. Во мне тлеет малюсенькая надежда, что Благов может уехать до Нового года. В конце концов, не будет же он торчать тут всю неделю. У него наверняка насыщенная светская программа в Москве. Каждый день новая девица с пропиской в ЦАО. Я действительно думаю, что шансы на то, что он вернется в столицу, избавив меня от необходимости лицезреть его в Сочи, есть. Просто я привыкла не ждать, а действовать. И меня бесит, что сейчас я абсолютно ограничена в манёврах. Журчание воды в ванной прекращается, и я пытаюсь вернуть на лицо выражение беззаботности. Через 20 минут мы должны встретиться внизу в ресторане Seasons с Ленкой, её парнем Костей и несколькими его знакомыми. С ребятами мы дружим со школы, и несмотря на то, что я и Сашка теперь прописались в Москве, а они остались в Ростове, сохранили отличное отношение. Так что я с нетерпением жду совместного ужина. Слышу звук открывающейся двери и приподнимаюсь на кровати. В дверном проёме стоит Сашка, и единственное, что на нём из одежды махровое полотенце, обёрнутое вокруг бёдер. Вторым полотенцем он интенсивно трёт волосы, отчего его развитые ежедневными тренировками мускулы ритмично двигаются под бронзовой кожей, а меня бросает в жар. Офигенный у меня парень. Сашка откидывает полотенце на кресло и смотрит на меня. Его взгляд скользит по ногам в прозрачных чулках, проходится вдоль подолы юбки, задерживается на груди, прикрытый тонким свитером, и упирается в глаза. «Обалденно выглядишь, малыш», — констатирует Сашка. Его низкий голос с хрипловатыми нотками посылает возбуждающие стрелы к низу моего живота, и я довольно улыбаюсь. Стою с кровати и нежно прикасаюсь губами к его губам. Но когда Сашка пытается прижать меня к себе со смешком и заворачиваюсь: "Ты мокрый, у меня на юбке останутся разводы, дурацкий шёлк". Сашка рычит и притягивает меня к себе. Расстояние между телами сохраняет, чтобы шёлковая юбка не пострадала, но смачно и крепко целует меня в губы. "Припомню тебе это ночью", шепчет он. "Кожено мы спускаемся точно в назначенное время". На мне серебристая юбка меди из текучего шёлка и свободный кашемировый свитер с высоким воротом. Волосы я собрала в небрежный узел на затылке, глаза подвела, а губы красить не стала бесполезное занятие, потому что Сашка обычно целовывает любую помаду ещё до того, как подадут первое блюдо. Друзья, я замечаю, как только мы входим в ресторан, их диванчик расположен к нам лицом в ближайшем от входа углу. За столом они не одни. Оживлённо беседуют с парнем и девушкой, которые сидят к нам с Сашкой спиной. Так что я не могу разобрать, знаю их или нет. Поднимаю руку, чтобы махнуть Ленке, но в этот момент парень напротив неё чуть поворачивает голову, демонстрируя идеальный профиль, и я столбенею. Это просто смешно. Я хочу развернуться и трусливо сбежать, но одёргиваю себя. Да. Похоже, что знакомом Костика по невероятному совпадению оказывается Даниил Благов. Но это не повод вести себя как неврастеничка. Продолжаю идти вперёд, ощущая на пояснице тёплую ладонь Сашки. Сердце грохочет как отбойный молоток, нервы натягиваются, а ноги с каждым шагом наливаются свинцом. Когда до стола ребят остаётся всего пара шагов, мы наконец попадаем в поле зрения ленты. Она вскакивает с места и с широченной улыбкой бросается мне навстречу. Я скучала по ней. Очень. Но пока она обнимает меня, я словно в замедленной съемке наблюдаю, как со своих мест поднимаются кости и благов. Вздергиваю подбородок. Последнего я должна встретить холодный и уверенный, а не испуганный и смущенный. Он во всем черном. Шелковая рубашка-косоворотка, черный пиджак, узкие черные брюки. Красив. Так красиво, что моё сердце падает вниз и бьётся где-то в районе желудка. Смотрю, как Костя представляет Благава Сашке, как они жмут друг другу руки, а у самой по спине ползёт струйка холодного пота, потому что наступает мой черёд. "Даня, познакомься с Мирославой", говорит Костя. "Мира, Даниил Благов". Наглец оборачивается ко мне, впиваясь в меня своим синим взглядом. молчит чуть дольше, чем того позволяет приличие. Неужели удивлён? Я тоже молчу, но у меня просто язык прирос к гортани, так что я бы и под пытками не смогла вымолвить ни слова. Нахожу в себе силы лишь поднять руку, чтобы поздороваться. Синие глаза смотрят на меня в упор, потом перемещаются на мою протянутую руку. В следующую секунду крепкие пальцы обхватывают мою ладонь. и я каким-то неведомым органом чувствую, что непроницаемое выражение на его лице не сулит мне ничего хорошего. «Мы знакомы», — лениво произносит благов, а потом делает немыслимое, дёргает меня за руку так, что даже Сашка не успевает ничего сделать и на одно короткое мгновение прикасается горячими губами к моей щеке. Ощущаю, как по телу разбегается непроизвольная дрожь, Сердце бьётся быстрее, отдаваясь в груди глухими ударами, а в том месте на щеке, которое он отметил своими губами, покалывает. Когда он отстраняется, на его лице цветёт привычная циничная усмешка. Я знаю, что он знает, что я хотела бы сохранить наше знакомство в тайне, но своим беспардонным поведением как бы намекает мне: будет так, как хочу я. Нечеловеческим усилием воли я сдерживаюсь, чтобы не влепить ему пощёчину на виду у друзей и гостей ресторана, который в этот вечерний час забит битком. В его глазах читают откровенный вызов, будто он ждёт, что я именно так и сделаю. Здравствуй. Мысленно аплодирую себе, потому что мой голос звучит ровно и спокойно, несмотря на то, что мне хочется разорвать его на куски. И предвосхищая волну вопросов, поворачиваюсь к своему парню и добавляю: Наши родители знакомы. Сашка Галант натодвигает для меня стул, и я машинально сажусь на него. До того, как занять место рядом, он на мгновение задерживает свою руку у меня на плече. Этот жест внимания такой знакомый, такой родной. По моему телу прокатывается тёплая волна, и я чувствую облегчение. Сашка рядом. Со всем остальным я справлюсь. Когда все усаживаются, Костя представляет мне Веру, спутницу Даниила. Не хочу смотреть на нее, но правила приличия не оставляют мне шансов. «Привет», — говорю я с пластиковой улыбкой. «Привет», — отвечает она. Даю себе две секунды, чтобы рассмотреть ее. Этого, оказывается, достаточно, чтобы понять, насколько она великолепна. Прямые и сине-черные волосы блестящим водопадом лежат на плечах, эффектно контрастируя с молочно-белой кожей. Правильные черты лица с экзотическим разрезом глаз, подчеркнуты искусным макияжем. На ней платье из последней коллекции Гуччи за 2000 евро. Я знаю, потому что смотрела на него в интернет-магазине. Не девочка, а картинка. Идеальная пассия для благого на... Сколько там у него подружки задерживаются? Неделю? Гости извлекает из ведёрка со льдом бутылку шампанского. Раздаётся лёгкий хлопок, и золотистая искрящаяся жидкость течёт в бокалы. "За знакомство", говорит он. "И за приятные неожиданности", добавляет Благов. Его голос звучит спокойно и неторопливо, и в словах нет ничего криминального, но смотрит он прямо на меня, наплевав на то, что могут подумать остальные, а от его улыбки низ моего живота сводит сладкой судорогой. Это просто нелепо. Слышу одобрительный гул и звон хрусталя, но отказываюсь от шампанского. Плевать, как это выглядит со стороны, я лучше умру от жажды, чем пойду на поводу у этого типа. К тому же, мне лучше сохранять трезвую голову. Не люблю неожиданности, говорю я спокойно, выдержав пристальный взгляд Благова и демонстративно оставляю бокал. Сашка наклоняется ко мне и нежно целует в висок. Ты в порядке, малыш? спрашивает он тихо. Я знаю, что Благوف смотрит. Чувствую его тяжёлый взгляд, сказящий по лицу. Поэтому поворачиваюсь к своему парню и коротко прикасаюсь своими губами к его губам. Голова немного болит. Не хочу пить. Он согласно кивает. На лице лежит печать беспокойства, в глазах искреннее участие. Чувствую себя отпетой мошенницей, потому что у меня, разумеется, ничего не болит. Разве что мозг плавится от навязчивого внимания благово. Я принуждённо улыбаюсь, ощущая, как в ушах отдаётся биение собственного сердца, и совершенно не представляю, как переживу сегодняшний вечер. К счастью, в этот миг к столу подходит официант с меню, и я могу сделать вид, что занята изучением блюд. Так и делаю, хотя слова и картинки перед глазами расплываются. Но не могу я думать о еде, когда Благо сидит напротив. Он слишком наглый, слишком вызывающий, слишком привлекательный. Его просто слишком много, чтобы я могла быть спокойной. Сколько шансов давала вселенная на то, что именно он окажется знакомым Косте? 1 на миллион? Мне хочется истерически рассмеяться, потому что всё происходящее не поддаётся никакому разумному объяснению. Беседа за столом проходит мимо меня. Даже Ленка, после нескольких попыток разговорить меня и получив на все свои вопросы односложные ответы, бросает это занятие и теперь ковыряется в своей тарелке с уткой под клюквенным соусом. С Благовым я общаюсь исключительно с помощью холодных взглядов. Ненавижу его. Испортил мой вечер, а смотрит так, словно делает мне великое одолжение. Когда приносят еду, я без аппетита смотрю на свой экзотический салат, который заказала в Параве безумия, просто тыкнув в первую попавшуюся строчку. Это прямо пофиос этого вечера. Ещё и голодной останусь. У Сашки на тарелке огромный лобстер, который не вызывает во мне энтузиазма, а у Благаво, как назло, огромный кусок мяса с соусом. Дразнящий запах чеснока и специй, который исходит от подливки к стейку, наполняет мой рот слюной. не блюдо, а амброзия. Нервно облизываю кончиком языка губы и таращусь его тарелку. Благов принимается за еду, а я, как зачарованная, сижу и не могу отвести взгляд от длинных пальцев, которые уверенно орудуют ножом и вилкой. Хочешь кусочек? раздаётся вдруг. Точно варежка, застигнутая на месте преступления, я медленно поднимаю глаза. Благов ловит мой взгляд, лицо остаётся непроницаемым, но в глубине глаз тлеют на смешливые огоньки. Это его первое прямое обращение ко мне за весь вечер после той демонстрации при встрече. Качаю головой и смотрю в свою тарелку. Одна трава и грибы. Ну что за невезуха? Мира, ты что-то покраснела. Слышу голос Сашки у своего уха. Ты точно здорова. Хочешь, провожу тебя в номер? Я киваю. Да, я готова уйти, чтобы закончить эту извращённую пытку Данилом Благовым. Плевать на испорченный вечер. У меня будут другие, только с теми, кого я хочу видеть за столом. Мне действительно не здоровится, прости, — говорю я. Я пойду отдохну, а ты оставайся. Встаю из-за стола под удивлённые взгляды собравшихся и озвучиваю банальную отмазку про головную боль. Сашка поднимается следом за мной, или Гонька, прижав меня к себе, целует в щёку. "Я скоро, малыш", шепчет он. Я киваю и ухожу. В номере механически смываю макияж и переодеваюсь в пижаму с шортами. Ложусь на большую двуспальную кровать лицом к окну и уныло смотрю в темноту, под серебрённую луной. За окном шумит река, но урчание моего желудка заглушает её. Мысленно ругаю себя за то, что не додумалась поклевать хотя бы тот паршивый салат. Раздаётся стук в дверь. Я вскакиваю на кровати, прижимая колени к груди. У Сашки есть ключ, а больше я никого не жду. Когда стук повторяется, сползаю с кровати и на цыпочках подхожу к двери. Глозка, как назло, нет. Прикладываю ухо к деревянной поверхности, но не слышу ни звука. Наверное, ошиблась. Не может же Благов быть настолько безбашенным, чтобы притащиться в мой с Сашкой общий номер? Или может? После секундного колебания совсем немного приоткрываю дверь, чтобы иметь возможность захлопнуть её. Но к моему удивлению, там стоит не Благов. Обслуживание в номер. С профессиональной улыбкой произносит молодой парень в форме официанта. Я шире открываю дверь, и отхожу, чтобы он мог вкатить свою тележку. Я должна оплатить спрашиваю в замешательстве: "Всё уже оплачено?" Он улыбается: "Приятного аппетита". Я киваю как болванчик. Когда за официантом закрывается дверь, подхожу к тележке и снимаю с единственной тарелки металлическую крышку. Комнату заполняет дурманящий аромат чеснока, специй и отлично приготовленного мяса.